178. Сын мой, много способов у учителя дать знания, но главным всё-таки остаётся состояние сна. Сущность человека освобождается от тяжких оков плотного мира, и ум яро воспринимает очередной урок. Во сне учим. И с тонких сфер приносит на землю человек новые мысли, которые живут в нём подсознательно и действуют в нём от времени до времени, выплывая на поверхность сознанья. Много из того, что записано людьми, как полученное свыше, они получили во время сна. Привычка засыпая устремляться к учителю хороша, она ведёт к последствиям неисчтилию. Из малого родится нечто большее. Нужно только внимательно изучать впечатления, тотчас же после сна в сознании возникающие и особенно первые. Хорошие утренние мысли после ночного отдыха, если они устремлены к иерархии света. Как луч прожектора отыскивает в темноте желаемое место, чтобы его осветить, так и луч сознания, направленный в эту ночь, находит ток, к чему устремлено сердце, направляется луч сознания в воль. Говорят, что сон смерти подобен, это правильно. После смерти человек посещает невидимые миры, сбрасывая постепенно изношенные оболочки, поднимаясь до высоты им достигнутой, переваривает жизненный опыт земной и ассимилируя всё, и, собрав новые силы, снова возвращается с новым запасом огня и новым желанием принять очередные испытания, уроки и опыт. Так и сон прежде всего несет обновление и восстановление огненной силы. Обновляются все оболочки и ассимилируется опыт дневной. Отдыхает тело и мозг и даются очередные и нужные уроки на высших планах. Но в случае сна, как и смерти, направление духа и сферы им посещаемой зависит от последнего предсонного и предсмертного устремления. Поэтому говорю: устремите сознательно. Только привычная лень и инертность смешают все мысли, всю энергию ко мне устремить для созвучного получения Предсонное состояние надо углубить и усовершенствовать, покончив с заботами дня. Может человек несколько минут посвятить сознательному устремлению в мир высший? Несостоятельны все отговорки, ибо засыпая силу и вещей, освобождается человек от забот и трудов земных. Можно и должно всей силы духа в эти короткие минуты ринуть в мир мой. ко мне устремився. И жатва будет большая, и мысль потечёт плодоносно, и встречи в члени будут иные, из высших сфер принесённые. Евити заботоснь. Думн я земномы терзании земны, и огорчение, и тягости перед входом в сферы невидимого мира можно оставить. Указываю способ легчайший. Но нужно отречься Отойти от себя, от своего, заполненного земными делами и я, от самости отойти, чтобы дух устремился свободно. Груз земных пережитков оставить при входе. Так всеми способами хочу облегчить отрыв отдел житейских и во сне, и наяву. Если в жизни земной нельзя отрешиться от дела долгов кармических, то сон открывает двери свободы. и в них надо входить без груза за плечами. С тяжкой поклажей не взлететь. Печати груза земного с крыльев духа нужно снять, и тогда полеты возможны.